Сакура 16 дня В провинции Ио, в местности под названием Вакагори, растет дерево, очень древнее и знаменитое на все кругу вишня. Ее называют дзюрокусакура, то есть вишневое дерево 16 дня. Такое имя этой сакуре дали потому, что ее цветение каждый год начинается на 16-й день первого месяца года, по старому японскому лунному календарю, всегда в один и тот же день. Как известно, цветение сакуры зависит от погоды. Когда год выдается холодным, вишневые деревья зацветают позже. Они чувствуют, когда весна приходит по-настоящему, и начинают свести с ее приходом. Но эта сакура живет своей жизнью и начинает цветение всегда в один и тот же день, не обращая внимания на погоду, потому что в дерево вселилась душа человека. Этот человек был самураем из ию. Дерево росло в его саду, и цело в обычное время, то есть примерно в конце марта или в начале апреля. Он играл под этим деревом ребенком. Его родители Родители родителей и их предки многие-многие годы украшали цветущие ветвы сакуры хвалебными стихами, начертанными тушью на полосках цветной бумаги. Он и сам постарел и превратился в глубокого старика под сенью этой сакуры. Он пережил своих детей, и не осталось никого в целом мире, ради кого стоило продолжать жить, кроме этого дерева. Но вот однажды это случилось летом. Дерево завяло и умерло. Старик очень горевал по своему дереву. Тогда добрые соседи отыскали молодое красивое вишневое деревце, и посадили его в саду в надежде, что это утешит старика. Он был благодарен, и в чужих глазах старался выглядеть умиротворенным и счастливым. Но на самом деле сердце его было переполнено печалью. Он так любил старое дерево, что ничто не могло примирить его с потерей и утешить. Наконец к нему пришла счастливая мысль. Он придумал, как можно спасти умирающее дерево. Случилось это на шестнадцатый день первого месяца наступившего года. Он вошел в сад и склонился в глубоком поклоне перед увядшей вишней. а затем, обращаясь к ней, произнес "Омоляю вас не зайти и зацвести снова, потому что я собираюсь умереть вместо вас». Существует поверье, собственную жизнь возможно передать другому человеку, или какому-либо живому существу, или даже дереву, если на то будет воля богов. Для того, чтобы она свершилась, необходимо произнести священную формулу «Мегавари Нитацу, смысл которой можно передать так «Свою жизнь меняя на другую». После того, как заклинание было произнесено, старик растерил под деревом специальное белое покрывало, которое сверху покрыл другими кусками ткани. Сел на него и исполнил харакири, так как это делают самураи. И душа его вошла в дерево и заставила сакура засвести в тот же час. С этих самых пор каждый год сакура цветёт в 16 день первого месяца, даже если холодно и падает снег.